Глава 12 Ларисинья стояла у колонны, стараясь не издавать ни звука, слушая, как Варальд занимался с детьми в классе. Определив, что у нее есть предостаточное время для обыска, девушка, тихо пытаясь не наступать на скрипучие половицы, направилась на этаж личных комнат учителей. Двигаясь по подсказке землицы, находящейся в мешочке в кармане ее серого старого платья, драконица направлялась вперед в полной уверенности, что сейчас не может быть ошибки. Сегодня уже второй день после поисков в библиотеке, результатов никаких нет, а время идет, что-то ужаса огорчало. Выйти из приюта драконица могла только послезавтра, в свой выходной, А сейчас у нее занятие о чем напомнила виета когда девушка пришла отпроситься женщина с ехидством предложила выход из ситуации новой учительницы лари может вправе уйти навсегда от чего драконица любезно отказалась в полной уверенности что стоит у двери друга девушка осторожно достала ключ посматривая по сторонам и ввела его в замочную скважину Драконице было некомфортно и неприятно совершать такую подлость, но сила земли уверяла, что это необходимо. Как только дверь подалась, она внутренне прошипела, удивляясь, почему никто не определил, что ко всем дверям подходит один и тот же ключ. Оказавшись внутри, Ларя прикрыла дверь и стала смотреть по сторонам. У мужчины в комнате была невероятная грязь. Хоть он живет здесь очень короткое время, что удивило девушку. Незаправленная кровать, разбросанная одежда, пустые тарелки, несколько немытых кружек и много книг на столе. Магические, колдовские. Девушка села на стол и стала просматривать каждую, пытаясь определить по запаху, какие из библиотеки их приюта. Как оказалось, половина книг есть других мест. Но зачем Баррельду столько, почему он соврал мне, думала девушка с грустью, взяв в руки первую книгу. Открыв уже пятую, Ларисинья с волнением схлипнула, наконец найдя то, что ей было необходимо. Жадно вчитываясь в каждую букву, она не сразу почувствовала, что за ее спиной стоит маг и прожигает спину гневным взглядом. Ларисинья прикрыла глаза и, не поднимаясь, уверенно произнесла. «Кто ты такой, Варальд? И зачем тебя сюда пригласили? Ведь ты не мог никаким образом проследить мой след. Его не было!» Мужчина молчал, не издавая ни звука. Ларисинья была напряжена и старалась сдержать себя в желании повернуться, не желая показывать внутреннего переживания. «Неужели ты заодно с ними?» Еле слышно, прошептала она, веря в самое худшее. «Нет!» — порывисто воскликнул мужчина, обходя стол, предпочитая стоять напротив драконницы. «Меня наняли, чтобы...» «Чтобы!» — повторила девушка, замечая его побелевшие губы. То, как мужчина сжала руки в кулаки, делая вывод, что ему тяжело говорить. «Ты умерла!» Выдавил Варльд, ощущая себя последней сволочью. Внезапно отвернулся в сторону и резко выдохнул. «Я не знал, что это ты!» Ларисиня потеряла дар, речи лихорадочно соображая, о чем именно он говорит, а потом убежденно заявила. «Виетта, я права? Виетта тебе заплатила, верно?» Мужчина повернулся к ней и с горчью подтвердил. «Да, я...» «Убийца! Или как вас называют? Палачи?» Громко выкрикнула девушка, а потом встала и отчеканила. «А я-то переживала за тебя, молилась с дураном, чтобы такой добрый, удивительный маг, как ты, не знал бед. Почти каждый день думала о тебе, а ты...» «Палач!» Девушка прижала к своему телу дрожащие руки и с укором, посмотрев на мужчину, продолжающего молчать, добавила. «Ты стал тем же, кем является твой отец, убийцей. А ведь мы мечтали совсем о другом, о справедливости, честности и великодушии. А ты еще хуже тех, кого мы ненавидели всей душой. Презираю тебя Лишь закончив свою тираду, драконица схватила книги и направилась к выходу, мечтая поскорее убраться из этого проклятого места, где, казалось, каждый уголок пропитан ложью и мерзостью, как и хозяин этой спальни. Но уже у двери почти влетела в мага, совсем не ожидая, что он так быстро телепортируется. Варальд умаляющим взглядом смотрел на разъяренную драконницу, а потом медленно поднял руку, желая прикоснуться, но девушка отступила на шаг и прорычала. «Решил выполнить заказ. Палачи всегда добросовестно выполняют свою работу. Не пойму одного. Куда смотрят красные кардиналы? Почему допустили такой промах?» «Лари!» — умаляющий пробормотал Мектротт. «Не смей называть меня так! Ты... Ты мне не друг! Никто!» Прокричала она и отвернулась, а потом сухо произнесла. «Отойди с моего пути, Варльд!» «Подожди, я хочу объяснить!» — проговорил он, делая шаг к ней. «Думаешь, это возможно? д да? прошептала девушка, гневно сверкая глазами. «Я не мог по-другому!» Катран и его прихвостни искали меня. Я был в бегах. На каждом шагу чуял, что мне наступают на пятки. А потом нашел место, где прячутся они, палачи. И только там я смог выжить. Превратившись в чудовище, с горечью добавила Ларри, подойдя к окну, дотрагиваясь рукой до стекла. Да, лишь так можно было не сдохнуть. «И никакие бы мне боги не помогли», — вступленно доказывал мужчина, надеясь на понимание. «Ты сейчас себя оправдываешь убийствами, считая, что это допустимо, чтобы ты остался жив». Возмущенно проговорила Ларри, удивляясь таким нелепым отговоркам «А чего ты хотела от меня? У меня не было выбора», — заорал мужчина, надвигаясь на нее. Ларри повернулась и прошипела. — Всегда, всегда есть выход. Только ты решил так, пойти самым легким путем, отнимая жизни невинных. — Они не такие невинные, как тебе кажется. — Да? А кто я тогда, по-твоему, преступница? Нарушила что-то? — Нет, я только требую справедливости и забочусь о детях. сиротах, над которыми издеваются твари. Ладно бы от Авиета, я бы уже завтра просила верховного кардинала убрать ее, написав жалобу, а тут пожирающая видимо сильная, могущественная, и просто так она отсюда не уйдет. Проклятая убийца губит детей, которые ничего в жизни хорошего не видели, а их Уничтожают из-за молодости. И кто? Мерзкие безжалостные твари, считающие себя вправе лишать жизни малышей. И я преступница, да? А ты справедливый каратель. Или нет? Кто ты? Ларисинья, гневно произнес мак. Но девушка не могла остановиться. Внутри ее обушевали гнев и отчаяние. Смотря мужчине в глаза, злобно выдавила. А я скажу. «Ты ничтожество, такое же, как они!» Мужчина недовольно скривился на слова девушки и посмотрел в сторону. «Что ж ты молчишь, Варльд? Никто не говорил тебе правду. Какой ты на самом деле?» «В кого ты превратился?» — рычала девушка, видя в бывшем единственном друге предателя. «Знаю, но я могу все исправить. Мы уйдем. Тогда...» Спокойно предложил Нектрот, веря, что такое может произойти. «Я никуда не уйду. Это мой дом и мои дети», — рявкнула драконица. «И не думай, что я буду смотреть, как их лишают жизни. Я не перестану бороться, и если ты все же решил». «Нет, я люблю тебя. Я никогда бы...» «Любишь ты...» Как ты можешь любить? Ты разрушаешь жизни. Разве ты достоин любви? Нет. Твоя мать пожертвовала собой ради тебя, ради палача. Презираю тебя, презираю!» Гневно закричала и дерзко пошла на него, со злостью оттолкнув, что мужчина ей позволил сделать. Уже у двери она остановилась и тихо прошептала. «Вспомни себя ребенком!» Этим сиротам еще хуже, чем нам. Их убивают. Мужчина продолжал стоять, а девушка быстрыми шагами шла прочь, не замечая ничего, забывая обо всем. Ей хотелось скрыться, остаться одной, чтобы все обсудить и обдумать. Очнувшись, она посмотрела по сторонам, понимая, что находится далеко от ворот приюта. Осмотрев поле, с облегчением выдохнула, радуясь, что не вышла за пределы анторских земель. Немного постояв на ветру, вдруг услышала детский визг. Прислушавшись, нахмурилась, больше не слыша ничего. Мысли, что ей показалось, не было. Девушка осторожно пошла вперед к чаще, пытаясь понять, откуда доносился звук. Она еще не знала, чего ей ждать и предпринимать. Но оставить ребёнка, оказавшегося в беде, не могла. Вблизи леса сглотнула и направилась дальше, отмечая, что птицы не поют. Застыла на месте, прислушиваясь к ветру, внимая в ответ лишь гудение. Нагнулась к земле и повела по ней рукой, разрыхляя. На лице отразилась тревога, и девушка тотчас оскалилась, мгновенно вызывая силу, поднимая высокую стену из земли. Как только она укрыла себя черным полотном, на нее полетели магические огни красно-черного цвета, ударяя с такой силой, что девушка упала на спину. Не теряя ни секунды, села пытаясь и дальше держать в руках силу дара. Попыталась подняться, но на нее вновь полетели черные осколки, искрящиеся огнем, накрывая волной закрывающего потока. Давя своей тяжестью, пытаясь разрушить защитный слой. Ларисия неотчаянно смотрела по сторонам, пытаясь увидеть ведьму, но только слышала мерзкий противный смех, раздающийся у нее в голове. «Мои! Они мои! Все!» Драконица почувствовала, как голова мгновенно стала раскалываться, и что-то хрустнуло внутри. В воздухе ощущался запах железа. Через мгновение кровь пошла из носа, и девушка закричала, не понимая, как такое возможно. Что это за магия, обладающая такой мощью? Не веря, что может погибнуть, Ларри закричала, теряя силы. Образовавшийся магический слой накрывал ее, не давая дышать. Внезапно стало легко, и она, тяжело дыша, увидала серую волну, накладывающуюся на черную, повернулась назад и увидела Варальда, защищающего ее. Он смотрел куда-то через нее, в лес, и лицо его было как никогда суровое и безжалостное. Раздался жуткий неприятный крик, и черная волна рассеялась, оставляя выжженную землю рядом с девушкой, где не было защитного полотна. Ларисинья обхватила себя руками, находясь в шоке, и поднялась из последних сил, не в состоянии идти на гнущихся ногах. Варальд подбежал к ней и притянул к себе, прохрипев в волосы. лари милая, прости. Я чуть с ума не сошел, когда увидел, что ты... Что на тебя напали я больше не дам тебя в обиду никогда милая дай мне шанс я сделаю все что ты захочешь девушка дрожала а потом схватила мужчину за рубаху и хрипло пробубнила помоги мне умоляю помоги и уничтожить она убьет их всех глупая она очень сильная нам не справиться и — Нужно уходить, — успокаивал мужчина, желая спрятать любимую от смертельной опасности. — Нет, — закричала Ларисиня, смотря на Варльда безумными глазами, в которых была только одна цель, ставшая для нее всем. — Я не брошу их, не отдам. Нужно найти заклинание сжечь эту тварь. Видя, что она не передумает, мужчина вновь обнял ее и поклялся. — Обещаю, я сделаю все, чтобы убить ее, но только если ты будешь рядом. — Рядом, да, рядом, — повторила девушка. — И тогда, тогда мы ее уничтожим. Миктрот только обнимал, зная, что лучше сейчас уйти, а то потом может быть поздно. Эта помощь ни к чему хорошему не приведет, но он обещал. А значит сделает все необходимое. И может быть тогда Лариссинни сможет простить его и полюбить.